Глава третья. Событие третье. Маленький Изя, потерявшись, отправился в ближайший морг, чтобы мама нашла его быстрее. «Сюма, я сегодня сдала на права. Теперь в Одессе будет одним пешеходом меньше». «Ох, Розочка, боюсь, что не одним». «Здравия желаю, Петр Миронович». Генерал армии Николай Григорьевич Илященко почти строевым шагом вошел в кабинет и отдал честь. «И вам не хворать. победили Петр попытался привстать из-за стола, но проклятые спицы зацепились за угол этого кунаевского монстра красного дерева, и он плюхнулся назад. «Идите-сидите! Идите. Вечно вы, молодежь, спешите!» Командующий среднеазиатским военным округом подошел к столу и, чуть перегнувшись, подал руку. «Что с бомбой? Мне ваш помощник сказал, что обезвредили». «Так точно! Были проблемки! Все у них тяп собрано! Кого и гляди, на куски развалится «Ну да, китайское качество. Неужели это и на бомбу распространяется? Сложнейшее же устройство». Тишков нажал на кнопку, вызывая Тамару Филипповну. «Уже несу, Петр Миронович». В эту же секунду раскрылась дверь. «Быстро вы, Тамара Филипповна! А вдруг я коньяк с лимончиком хотел попросить у вас?» «Ерунда какая! Вы же на антибиотиках, и сто раз мне говорили, что их нельзя с алкоголем». Филипповна поставила на стол поднос с двумя полными красно-туринскими кружками с рисунком двух дерущихся вставших на задние лапы медведей — белого и бурого. Наверное, невозможная в природе схватка. Ну, если только в зоопарке Ну вот, нарисовали учащиеся художественного училища в родном городе. Прислали. Петру и сам факт, и рисунок понравился. Держал для особых гостей. Командующий округом был из таких. И новость, опять же, хорошая. Бомбу с китайского самолета достали и обезвредили. А то хоть и заверяли военные, что все идет штатно, но Тишков им сильно не верил. Зачем тогда разбирать ее прямо в непосредственной близости у хоть и не миллионного города, но все же столицы, как ни крути? «Ложного в их бомбе ничего и нет. Обычная плохая копия американского малыша, что те на Хиросиму сбросили. Бомба атомная, и ничего сложного». «А вы что, Пётр Миронович, не знаете, как малыш устроен?» «А должен?» «А на самом деле должен или нет?» «Наверняка в будущем в интернете можно было найти. Но он всё больше смородиной да яблонями интересовался. А вот посмотреть устройство ядерного батона так и не удосужился». «Член политбюро?» «Конечно, хотя бы в общих чертах. Вдруг где на высшем уровне за рубежом разговор зайдёт, а вы не в курсе». Так зачем я им буду рассказывать про устройство атомной бомбы? Это ведь секрет. Что-то пётр понять не мог. Лященко издевается над ним или все серьезно говорит. Генерал глотнул из кружки чаю с пустырником для успокоения нервов и аромата. О, как у нас в Одессе. Забытый вкус. Так вы Николай Григорьевич Одессит? А ну скажите чего? Там есть такие перлы. Вы из мир. Я имею вам кое-что сказать. «Этот Мао, откуда он только такой взялся? Порядочный прыщ. Ему надо снять штаны и надавать по морде». «Замечательно». «Еще Тургенев сказал, бережите нашего родного русского языка». «Ну, теперь про бомбу, раз вы говорите, что там все просто». «Да даже еще проще. Представьте ствол гладкоствольной пушки. С одного конца заряд, и потом шесть близко расположенных колец из урана». На противоположном конце еще шесть колец из урана, надетых на стержень и хорошо закрепленных, тоже с небольшим зазором. Они меньшего диаметра. Их наружный диаметр равен внутреннему диаметру первых колец. Пушк стреляет, и первые кольца надеваются на вторые. Все, начинается деление, и... Бабах! Действительно. Понятно, что уран нужно получить определенной частоты, и в этом вся сложность. А ведь обогатительные заводы Китая продолжают работать. Американцы до Баотоу так и не долетели. «Так, насколько я знаю, Баотоу отойдет Монголии», допил остатки Лященко одним глотком. «А китайцы об этом знают?» Интермеца первая. Японец возвращается из поездки по России. Собрались родственники и спрашивают. «Очень ли трудный русский язык?» «Очень, очень трудное Все только разных слов! У каждого слова синонимы!» и только разных значений, и все это надо держать, сидеся постучал себя по голове. «В зопе!» Генерал Суюй посмотрел наверх. Там, в блеклой синеве бездонного неба, сменяли друг друга тучи и облака. Серые тучи пытались завоевать белые облака, и казалось, что уже близко поражение. Но нет, белые не сдавались, и серые проходили мимо. Так часто бывает и в жизни, когда зло сменяет добро. Но добро всегда побеждает, насколько бы оно ни уходило в тень. «Облака — это призраки давно поверженных драконов», — красиво сказал кто-то из древних мудрецов. В юго-восточной стране там, где море, там, где война, возвышалось кучевое облако с вершиной, напоминающее огромную наковальню. Солнце, висевшее над горизонтом, подсвечивало наковальню так, что она сияла ослепительной белизной, но ниже цвет облака менялся. Там были тысячи оттенков серого, от почти белого до тёмного-притёмного, почти чёрного. И к этому великолепию возрождающееся солнце добавляло нежно-алые, розовые и красные мазки. В старых книгах сказано «Тот, кто смотрит на облака, не жнёт». То есть не думает о хлебе, не сеет и не убирает. Но люди, которые смотрят в землю, кормят его. Зачем-то им надо, чтобы были люди, смотрящие на облака. Генерал прикрыл глаза и, опустив голову, вновь открыл их. Блики и пятна от яркого облака стали постепенно слабеть. Показалась другая картина, не менее чудесная, чем та, наверху. Туман тончайшим голубым батистом расстилался популю, поднимаясь густым сероватым паром к розово-малиновому небу. Влажный чистый воздух, чуть мерцая и переливаясь, поднимался от его ног и стремился заползти в легкие заполнить их свежестью и ароматом полей и утра. Зеленые нескончаемые поля, растянутые на многие ли, соединялись с небом где-то у горизонта, словно лестница к облакам. Но только на этот сказочный утренний миг, когда границы неба и земли были спрятаны от реальности нежной дымкой тумана. Суюй вновь прикрыл глаза и попытался вспомнить любимый стих в жанре суэфу. «Ему больше двух тысяч лет, но разве что изменилось». «Здесь, на юге Китая, словно кусочек рая, лотоса сочная зелень на реках моей страны, и рыба с радостным сердцем меж белых цветов играет, и снятся речным деревьям прекрасные светлые сны. Пусть он сейчас не на юге, а на севере, и вон за теми горами не прекрасные реки, а выжженная солнцем пустыня, все равно это Китай, его Китай». «Именно ему, генералу Суюю, выпала честь защитить свою страну. Спасти от безжалостного агрессора. Пора». Неа Жунчжэнь тронул его за плечо. «Пора». Генерал выкинул из головы красивости и подошел к громадному чужому самолету. «Пора, сын». Одиннадцать человек отдали, пусть и немного в разнобой, честь, и стали забираться на чужую птицу, подбитую, но вылеченную. Один за одним застрекотали, а потом и заревели пропеллеры на крыльях. Серый гигант вздрогнул. Сначала он двигался медленно, словно предлагая людям одуматься и повернуть вспять. Потом, поняв, что глупые людишки не успокоятся, вестник смерти ускорил бег. Тяжело, с подскоком, оторвался от земли и ушел в небо. К тому самому облаку в виде наковальни. Там враг. И буквально через пару часов, да даже и раньше, враг поймет. Зря он напал на Китай, посчитав его слабым. «У его родины есть еще зубы, и вот через эти два часа один из них перекусит гадкую белую шейку американской обезьяны». Нежунь-Жень хлопнул старого друга по плечу. «Они вернутся, я знаю». Генерал кивнул головой, как бы соглашаясь. На самом деле, призрачный шанс был. Даже была какая-то небольшая вероятность, что самолет долетит, сбросит бомбу на цель, и бомба взорвется. Они предусмотрели все» все, что возможно. Были, однако, тысячи «но». Самолет был древний. Он почти 20 лет простоял в ангаре, и только два человека поднимали его два десятка с лишним лет назад в небо. Один раз. И эти старики сейчас управляют им. Тот полет закончился неудачно. Самолет сел очень жестко, и его пришлось восстанавливать по кусочкам, используя даже передаваемые корейцами обломки сбитых американских бомбардировщиков. Самолет Боинг Б-29, суперкрепость, был сбит русскими в ходе Корейской войны. Тогда еще СССР и КНР были лучшими друзьями. Проклятый Мао! Сколько полезного передали русские его народу! Сколько знаний! Зачем было все это ломать? За эти 10 лет Китай бы поднялся с помощью русских друзей так высоко, что Лао-Ваи, эти заморские черти из страны злобного и жадного дяди Сэма, не рискнули бы напасть. «Но что есть, то есть. Теперь СССР тоже враг. Страна медведей. Волосатия. мао не скупился на прозвище. Впрочем, северный враг менее страшен, чем в Айгужене из США. Они не бомбят мирные города, не сбрасывают атомные бомбы на беззащитных людей. мао истратил огромные деньги, чтобы нарыть подземных убежищ и хранилищ под Пекином и еще десятком городов. И что? Это помогло? Там, может, и укрылись военные, но люди гибнут миллионами. Пора положить этому конец. И только один трофейный самолет способен на это. Он несет третью водородную бомбу Китая. Две первых взорвали на полигоне Лабнор, недалеко от высохшего озера. Третью, по счастью, не успели. Подземное испытание было запланировано на середину сентября этого города. Когда все это началось, она как раз двигалась к полигону. У бывшего начальника генерального штаба Ноак совсем было опустились руки, когда США начал сбрасывать на города Китая атомные бомбы. И тут позвонил Нежуньчжэнь, его предшественник в генштабе, а теперь глава Госкомитета по науке и технике, возглавляющий ядерную программу КНР. У меня есть бомба мощности почти в 10 мегатонн. Можешь ли ты доставить этот подарок в стране Сэма? Нет, только Япония. Там сейчас много кораблей Лауваи. Тогда я разворачиваю поезд. А потом началась гонка. Нужно было найти экипаж на американский самолёт. Конечно, переданные СССР самолёты Ту-4 были почти точной копией этих суперкрепостей. Но приборы были другие, единицы измерения другие. И сейчас Ту-16, или сиань n 6 что выпускает Китай, сильно отличаются от своего дедушки. И все же, несмотря на неразбериху и всеобщую панику, ведь страна во время войны осталась без единого руководства, и жив ли хоть кто из этого самого руководства в Пекине, вообще неизвестно. Так вот, несмотря на все это, генералу удалось сформировать экипаж, и даже найти этих двух уже пожилых полковников, что 20 лет назад подняли и посадили в суперкрепость. Пусть и не очень удачно. Командиром же экипажа из 11 человек Су Юй поставил своего сына, подполковника Су Жуншеня. Самолет был огромен, длиной в 30 метров, с размахом крыльев 43 и высотой почти 9. С пятиметровыми винтами и максимальной взлетной массой более 63 тонн, из которых 25 — это топливо. рейсерская скорость «Монстра» хоть и была невелика — всего 547 км в час. Зато в снаряженном виде, то есть с термоядерной бомбой, он мог пролететь почти 6 тысяч километров, и этого вполне хватало, чтобы сбросить бомбу на шестой или седьмой флот, на тот, что будет ближе к Японии, чтобы и этим врагам Китая досталось. Ведь эта бомба в тысячу раз мощнее тех малыша и толстяка, что в 1945 году американцы сбросили на Японию. «Хватит и флоту США, и го-гоу Женям, жителям собачьего государства». «Пусть гуйдзин, то есть черти, отплатят за все свои прошлые дела». Кстати, эта нелюбовь китайцев к японцам сохранилась и в наши дни. Несколько лет назад был большой скандал. В Японии люди, поевшие произведённых в Китае пельменей, начали массово отравляться. Как выяснилось, во всём был виноват проверяющий качество готовой продукции в китайской фирме. Он из идейных соображений подсыпал яд в экспортные пельмени, движимый праведным желанием потравить как можно больше чертей от автора. У американского сервомонстра было три герметичных кабины для экипажа. Передняя — для семи человек, командир, второй пилот, штурман-бомбардир, борт инженер старший штурман, штурман-оператор, борт механик Средняя — хвостовая. Для трех стрелков и кормовая — еще для одного автономного стрелка. Передняя и средняя кабины соединялись герметизированным лазом-воздуховодом. За передней кабиной располагался бомбовый отсек, где сейчас и лежала бомба длиной четыре с половиной метра и массой более пяти тонн. Су Юй со вздохом проследил за исчезающим в облаках самолетом. Был ли у сына шанс вернуться? Да, топлива хватит с избытком несмотря на совершенно непрямой маршрут. Самолет должен был долететь до места, где гремели битвы Корейской войны, и уже оттуда повернуть на юг, изображая американцев-беженцев. Будем надеяться, что такая маскировка сработает. А вот вернуться назад, учитывая силу взрыва... Да, бомба спускается на парашюте, и есть время удалиться на приличное расстояние. Но это для простого ядерного взрыва, мощностью в пару десятков килотонн. А здесь мегатонны. Надо надеяться. Теперь уже отцу ничего не зависело. Можно стоять и смотреть в облака. Облака плывут куда-то, в небе синем далеко. Знать бы, что для счастья надо, станет на душе легко.